Глава 29. Молчание Исландии. 2009 год. В те времена молчание было, пожалуй, самым главным в культуре Исландии. Люди не решали свои вопросы в беседах и гораздо лучше умели догадываться по молчанию, чем расспрашивать прямо. Поэтому народ буквально верил, что можно замалчивать целые жизни — или, по крайней мере, воображал, будто можно замалчивать целые жизни. Хотя это можно было понять, ведь тогда мы только-только вылезали из-под тысячелетней тяжести труда в поле и на море, где слова были не нужны, так что их держали в книгах, в гостиных и в землянках. Вот поэтому-то исландский язык целое тысячелетие оставался неизменным, мы им почти не пользовались. В течение веков в Исландии говорили мало, потому что люди встречались редко, а когда они все-таки встречались, вход шла целая система, направленная против частных бесед. В землянках слушали Евангелие, в церквях — проповеди, на юбилеях — застольные речи. А когда в XX веке люди стали чаще собираться вместе, у нас развилась такая совершенная форма совместного умолчания, как приглашение на вист. Таким образом, единственными источниками языка были вышеупомянутые чтения Евангелий, стихи до да письма. Исландский язык не подразумевал работы языком. Он был весь книжный. И лишь когда мы стали изучать другие языки, мы сообразили, что язык нужен не только для того, чтобы сочинять, писать и читать. Хотя вот Лова говорит, что в наших школах изучение датского все еще не оторвалось от книги. В Исландии датский язык с давних пор преподается в школах в качестве обязательного предмета, в наше время когда дань уважения к многовековым культурным связям зданий, Обычно уровень его преподавания оставляет желать лучшего, и этот предмет не пользуется популярностью среди школьников. От этого родился наш костный разговорный язык, кабинетный из-за происхождения и холодный из-за того, что его веками держали в холодных погребах. Я слыхала, будто это великое молчание Исландии возникло из-за некого договора, который мы в старину заключили со странами Скандинавии. Они не будут к нам лезть, а мы за это сбережем им язык, который они в ту пору стремительно теряли, старательно подлизываясь к немецкому и французскому двору. А то, что бережешь для других, сам трогать не станешь. Но они не соблюли этот договор. Не успели мы оглянуться, как уже стали их колонией, А после того, как мы тысячу лет хранили для них язык, сияющий, чистый, почти не бывший в употреблении, оказалось, что им он не нужен. А от нас самих они ждали, что мы станем пользоваться обескровленным вариантом того сокровища, которое хранили. Самой северной латыни. Мы, исландцы, носили у себя во рту сокровище. Вероятно, этот факт повлиял на нас больше, чем что бы то ни было. По крайней мере, мы не бросали слов на ветер. У исландского языка вот какая проблема. Он слишком велик для такого малочисленного народа. На сайте Университета Исландии я прочитала, что в нем насчитывается 600 тысяч слов и более 5 миллионов словоформ. То есть язык гораздо больше, чем сам народ. У других народов сохранились святилища и чаши, а у нас ничего подобного, только повести и стихи и мы до сих пор ими пользуемся. Поэтому, когда мы начинаем говорить, у нас лица становятся такие древнепеснепенные. Я тесно познакомилась с другими языками, но они не такие высокопарные, потому что предназначены для повседневного употребления. Немецкий язык, по-моему, весьма безыскусен, тем более, что немцы пользуются им совсем как плотник молотком, чтобы выстроить дом для мысли, пусть и неказистый. Итальянский — самый красивый язык в мире, кроме русского. Он превращает каждого говорящего в императора. Французский — чудесный соус, который сами французы стараются подольше держать во рту, поэтому часто повторяют одно и то же, тщательно пережевывая слова, так что этот соус начинает вытекать у них изо рта. Датский — это язык, про который 200 лет назад на экстренном совещании приняли решение. А давайте говорить вот так. Другим этого нипочем не выучить. Голландский – это язык, проглотивший два других. Шведский возомнил себя французским языком севера, и шведы усиленно обжевывают его. Норвежский – это то, что получается, когда целый народ старается не говорить по-датски. Английский – это уже не язык, а нечто всемирное, как кислород или солнечный свет. А вот испанский. Странная разновидность латыни, которая получилась после того, как весь народ стал подражать косноязычному королю. Но как раз этот язык я и выучила лучше всего. Немногие из этих народов владеют искусством молчания. По части молчания лишь финны могут составить нам, исландцам, достойную конкуренцию. Потому что, как сказал Брехт, это единственная в мире нация, которая умеет молчать на двух языках. А мы, исландцы, единственная в мире нация, которая так чтила родной язык, что решила пользоваться им как можно меньше и сохранила его в первозданной чистоте, будто вечную священную девственную плеву народа. Так что исландский язык — это непоручная дева лет 70, которая сейчас вошел без в ребро и которая больше всего на свете жаждет расстаться с невинностью до того, как умрет. Так с ней и происходит. В моих последних путешествиях по блогосфере я убедилась, что потомки оправдывают мои ожидания, отделяют алмазы от заразы, первое выкинут, а второе сберегут. Исландская традиция молчания тесно связана с исландской традицией повествования. В соответствии с ней мой отец целых семь лет притворялся, будто мы с мамой не существуем. Он молчал семь лет из-за того, что дедушка промолчал семь секунд. Но в молчании лучше всего слышно, как бьется сердце. И после того, как сердце стучало семь лет, папа, наконец, открыл на стук двери и выпустил оттуда все, что держал заперти. И он думал, что совершил подвиг, одолел власть отца, как это называют современные женщины. Его так и оставили в этом убеждении. Ведь дедушка с бабушкой изначально готовы были принять любую избранницу своего первенца и были очень рады, когда он наконец нашел в себе мужество вступить в брак с матерью своего ребенка. Но об этом они тоже промолчали.